Глава двадцать третья После родов я восстановилась довольно быстро. Организм был молодой, крепкий, и никаких неприятных последствий, слава богу, мне испытать не пришлось. Беспокоил только вес, который я набрала во время беременности. Толстой я, конечно, не была, но лишние килограммы всё же давали о себе знать. «Ничего, похудеешь», — успокаивала меня Таня, держа на руках Машеньку. «Зато какая красавица у нас теперь есть! Чудо наше!» С этим трудно было поспорить. Я сама не могла наглядеться на свою крошку. Крестины мы решили провести дома. На улице стояли морозы, и вести ребёнка в церковь не стоило. Поэтому Павел пригласил священника в чёрные воды. Муж объяснил мне, что детей крестили как можно раньше, на третий, восьмой или сороковой день после рождения. Пётр, которого мы позвали стать крёстным отцом, купил малышке крестик на ленте и по обычаю заплатил священнику за совершение обряда, за свечи, купель и за прислугу церковнослужителям. Таня же, как будущая крёстная, купила ситец, кисею и шёлк мне в подарок, Машеньке рубашечку и шапочку, а для священника — батистовый платок. В канун крестин началась метель. Проказник ветер носил снежинки, которые роем кружили у окон и осыпались на карниз блестящим кружевом. Он завывал в трубе и поскрипывал кронами замёрзших деревьев, словно пытаясь их разбудить от зимнего сна. Лишь покрытый инеем фонтан гордо стоял посреди двора, будто скала у штормящего моря. Именно в этот день в усадьбу пожаловал неожиданный гость. Я кормила Машеньку, сидя в кресле у окна, когда в дверь постучали. Баршничка, баршничка, к вам гости прибыли!» — раздался нетерпеливый и звонкий голос Глашки. Я даже представила, как она от нетерпения пританцовывает под дверями. «Да войди ты уже!» — крикнула я в полголоса, чтобы не испугать доченьку. «Кто бы это мог быть? Может, родители Андрея пожаловали?» Погода портилась, и к завтрашним Кристинам могло перемести дорогу. Дверь открылась, после чего в спальню скользнула Глашка. Она была возбуждена, её платок, как всегда, съехал на бок, а на щеках играл румянец. «Елизавета Алексеевна, ваш дядюшка прибыли!» «Семён Гаврилович, что ли? Актёришка?» Я удивлённо взглянула на неё, поднимаясь с кресла и убаюкивая заснувшую Машу. «Чего ему надо? Наверное, к Павлу Михайловичу прискакал плут этот». «Нет, настоящий дядюшка!» Нянюшка сразу признала его, «мол, Дюжа, он на вашего батюшку похож!» Заявила Глашка, радостно улыбаясь. «Вот так дела. Ещё один дядя. Присмотри за Машенькой!» Попросила я, набрасывая шаль на плечи. «А я пойду, посмотрю, кто там приехал». Мужчина сидел в гостиной в компании Тани и Головина. «Пока я шла сюда, то сразу для себя решила, что доверять никому не буду». Уже был один, корчивший из себя родственника. Но стоило мне увидеть нашего гостя рядом с подругой, мои сомнения начали таять. Это ведь одно лицо. Господи, как же они были похожи. «Елизавета!» Он увидел меня и сразу же поднялся. «Здравствуй, дочка! Красавица какая!» Мужчина подошел, обнял меня, расцеловал в обе щеки и на его глазах выступили слёзы. Он вытер их скомканным платочком, а потом нацепил на нас круглые очки. «Как же я рад видеть вас, мои родные!» Я обратила внимание, что он довольно неплохо одет, аккуратно причесан. И вообще, гость производил впечатление зажиточного человека. «Лизонька, дорогая, не волнуйся. Муж тоже подошёл ко мне. Это действительно ваш настоящий дядюшка. Мне удалось его разыскать». «Да, да, это я, Елизавета. Я!» — затряс головой мужчина. «Ни минутки не сомневайся. Оказалось, что наш родственник жил в Петербурге, имел большую семью и хороший дом. У него было четыре дочери и трое сыновей-погодков, которые учились в шляхтинском сухопутном кадетском корпусе. Дядюшка же, сдав экзамен в собрании Академии художеств при Академии наук, был зачислен на постоянную службу в качестве чертёжника-рисовальщика в мастерскую Франческо Растрелли, после чего его произвели в архитекторы. С родственниками не пытался воссоединиться, потому что не мог простить такого отношения к себе. Он даже не знал, что из всей семьи остались только две племянницы. «Я получил письмо от Павла Михайловича. Ваш супруг рассказал в нём о происках Потоцкой», И я сразу же решился ехать. Знаю я кое-что о ней. Мы с Таней переглянулись. Неужели разгадка тайны стала ещё ближе? «И что же вы знаете о ней?» — спросила я. «Какую-то страшную тайну?» «Страшную и не страшную, но тайну знаю», — тихо засмеялся дядюшка. Дарью Николаевну в девичестве Просковьей величали. Стройная девка была красивая, стать, как у благородной девицы. Много кто на неё заглядывался. Просковьей? В моей голове стали всплывать обрывки какой-то информации, но я не могла соединить их воедино. Но у Тани память оказалась намного лучше. «Это та Просковья, в которую вы были влюблены?» Подруга даже поднялась, находясь в шоке от своей догадки. «Та самая крепостная?» Нам нянюшка рассказывала». «Да, Софьюшка, она самая. Моя первая любовь». «Эх, сколько несчастья она мне принесла!» Кивнул мужчина, тяжело вздыхая, после чего задумчиво протянул. «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Приехала барыня из деревни во Москву. Становилась барыня в палатах каменных. Но как она стала Дарьей Потоцкой? Разве крепостная могла выйти замуж за помещика? Удивилась Таня. Поменять имя? Конечно, Софья Алексеевна. В нашем обществе такие браки осуждают, но, как вы знаете, сердцу не прикажешь. Случается и такое. Помещики иногда берут в жены крестьянок или дворовых девок. Сначала им выписывают вольную, а затем уже ведут девиц под венец, ответил вместо дядюшки Павел. А имя стало называться Дарьей, а Просковье, мол, по святцам. Батюшка, как замуж ее выдал, так сразу и продал вместе с мужем по Тотскому. Она вскружила голову новому хозяину. Муж умер, и Просковья быстро стала хозяйкой усадьбы, продолжил наш гость. Я ее десять лет не видел, а потом на Невском столкнулся и обомлел. Ничего в ней от Прасковьи не осталось, лишь глаза. Взгляд этот с поволокой я бы из тысячи узнал. Только теперь это была дородная бароня в парике до Соболином салопе. Выступала она будто пава, никого вокруг не замечала. И не скажешь, что когда-то в крепостных девках бегала. Потом уж я про неё много чего разузнал, как жизнь её сложилась. Неужели это ненависть из прошлого за то, что ей сломали судьбу? За то, что не дали быть с любимым? Но мы-то тут при чем? Почему человек начинает мстить? От неумения, нежелания простить своего обидчика. Желание собственноручно наказать того, кто причинил боль. Но порой месть заходит слишком далеко. Человек отравлен ею и не может остановиться давя котком своей ненависти даже тех, кто не причастен к его страданиям. Видимо, это и произошло с Потоцкой. Ей нужно было уничтожить все, что было связано с заседскими. И тут же в мою голову пришла ужасная мысль, от которой по спине пополз неприятный холодок. «А что, если Александр мой двоюродный брат?» Нравственная сторона этого вопроса меня очень беспокоила. «Александр Потоцкий ваш сын?» — спросила я, и к моему облегчению дядюшка отрицательно покачал головой. «Нет, он родился позже, и, скорее всего, от старого Потоцкого», — он усмехнулся. Старик был бодр до самой смерти. Ходили слухи, что до женитьбы на Просковье он обхаживал всех дворовых девок. «Ну и на том спасибо. Нам таких родственников не надо». А Дарьи Николаевне Потоцкой — В девичестве просковье, в предприимчивости не откажешь, она точно знала, чего хочет от жизни, а желание мести было двигателем во всей ее бурной деятельности.